Домик был маленьким, полуразвалившимся и нарядным, как игрушка. «Должно быть», — решил Ринсвинд, «здесь поработал какой-то безумный резчик по дереву и сотворил он нечто поистине ужасающее, прежде чем его успели оттащить». На каждой двери и ставне красовались грозди деревянного винограда и окошечки в виде полумесяца, а стены штурмовали батальоны резных сосновых шишек. Волшебник был готов к тому, что из верхнего окна вот-вот выскочит гигантская кукушка. Что он еще заметил, так это характерно маслянистый воздух. Из-под ногтей волшебника посыпались крошечные зеленые и пурпурные искры. «Сильное магическое поле», — пробормотал он. «По меньшей мере сотню миль чар». Примечание «Чар» — основная единица магической силы. За нее повсеместно принимается количество магии, необходимое для создания одного маленького белого голубя или трех бильярдных шаров нормального размера. «Магия здесь повсюду», — сообщил Свирс. «Раньше тут жила одна старая ведьма. Она покинула это место много лет назад, но магия еще поддерживает домик в нормальном состоянии». «Слушай...» «Дверь какая-то странная!» — объявил Два Цветок. «Зачем домику магия?» — недоуменно пожал плечами Ринцвент. Два Цветок осторожно прикоснулся к стене. «Да она вся липкая!» «Ну да!» — объяснил Сфирс. «О боги! Настоящий пряничный домик! Ринцвент! Настоящий!» Ринцвент угрюмо кивнул. «Ага!» «Кондитерская школа архитектуры», — подтвердил он. «Она так и не привилась». Он с подозрением посмотрел на дверной молоток из лакрицы. «Он вроде как регенерирует», — пояснил Сфирс. «На самом деле замечательное творение. В наши дни такой дом ни за что не построишь. Негде взять пряники». «Правда?» — мрачно поинтересовался Ринсвент. «Заходите», — пригласил лепрекон. Только поосторожнее с дверным ковриком. Почему? Сахарная вата».